хорошо, что в глазах у него столько неприязни и страха. Только б там у нас не успокоились, только б не верили моим здешним шефам. Неужели верят? Штирлиц налил себе еще стакан. Этот я выпью за малыша, — подумал он, — Не так страшно жить и носить эту мою форму, когда видишь в глазенках шестилетнего человечка ненависть. Я выпью за него этот стакан водки, которую приходится хлестать только потому, что ее любит Гейдрих. А я должен всегда делать то, что может нравиться группенфюреру. Выпью за маленького человечка который не научился еще скрывать ненависть к фашисту. Каждому человеку отпущена определенная мера трудностей. Преодоление их во многом и формирует характер. Чем тяжелее груз ответственности, тем больше, естественно, приходится преодолевать трудностей. Но особенно трудно разведчику, внедренному в стан врага, ибо его деятельность постоянно контролируется с целой закона и харибдой морали. Как совместить служение идея добра с работой в штаб-квартире зла, разведки Гиммлера, Уступка, хоть в мелочи, самой незначительной нормам морали и закона, может перечеркнуть все то реальное добро, которое несет труд разведчика. Соучастие в злодействе, даже во имя конечного торжества добра, аморально и противозаконно. Именно этот вопрос постоянно мучил Штирлица, ибо он отдавал себе отчет в том, что, надевая черную форму СС охранных отрядов партии Гитлера, автоматически становится членом Ордена Преступников. Окруженный людьми, интеллектуально бедными, хотя и обладавшими хитростью, изворотливостью, навыками быстрой ориентировки, Штирлиц понял в самом еще начале, что спасением для него будет знание. Шелленберг имел возможность убедиться, что Штирлиц сумеет блестяще разбить идею, выдвинутую Мидом или Гестапо, то есть его Шелленберга конкурентами. То, что он использовал Штирлица как своего личного консультанта, позволяло тому дать понять помощнику Гейдриха, что ему интересно делать, а что в тягость в чем он силен, а в чем слабее других сослуживцев по шестому отделу СД. Штирлиц был незаменим, когда речь шла о серьезной и долгосрочной политической акции. Знание английского, французского и японского языков, личная картотека на известных разведчиков, дипломатов и военных, смелость и широта мышления, позволяли Штирлицу оказываться у самого истока акции. Таким образом, именно знание помогло Штирлицу остаться человеком морали и закона среди рабов и слепых исполнителей чужой злодейской воли. Но это очень тяжкий труд. Все время всё знать все время быть в состоянии подготовить справку, все время быть в состоянии ответить на все вопросы Шелленберга и распознавать истинный смысл, сокрытый в этих его быстрых и разных вопросах. Чтобы смотреть на свое отражение в зеркале без содрогания, чтобы рука не тянулась к пистолету Люди совестливые даже вынужденное свое злодейство долго выносить не могут».